Глава 52. Разбитый лифт произвел на Ивана Майорова гнетущее впечатление. Оперативник представил себя в железной западне, несущейся вниз, и у него заныло в груди. Каково это оказаться абсолютно беспомощным, когда ни пистолет, ни мускулы, ни сноровка тебе не помогут, и остается уповать на милость Божью. Светлане Масловой еще повезло. Переломы и ушибы не в счет. Главное, она жива, и цел ее сынишка. Покосившаяся искореженная коробка лифта, застрявшая в поврежденной шахте, стояла перед глазами Вани, пока навязчивая подозрительность вела его к студенческому общежитию. Майоров не хотел ничего объяснять напарнику, возможно, он слишком мнителен, но все плохое, что случилось в последние дни, так или иначе связано со студентами. А если лифт обрушился по их вине, тем более, что эксперт не исключил умышленного повреждения троса, Однако оперативная проверка не оставила от подозрений Вани камня на камне, и желание отомстить сменилось прежним беспомощным унынием. Иван Майоров подъехал к следственному комитету на служебном автомобиле и имел право въехать на огороженную парковку, но все места для таких, как он, были заняты. Майоров проехал вперед и нашел свободное место на ближайшей улочке. Возвращаясь к входу в здание, Ваня столкнулся с Валеевым, Для пользы дела капитан в последние дни использовал личный автомобиль. Восемь колес увеличивали свободу передвижения оперативников ровно вдвое. «О, ты что, гуляешь?» — удивился Ваня, обратив внимание на беспечную походку напарника. Создавалось впечатление, что тот не спешил в следственный комитет. «Где-то здесь работал бумеранг». «Как работал?» «Сбрасывал информацию через интернет журналисту». В принципе, это можно сделать из любой машины. Парковка перед входом находится под наблюдением, а на этих улочках, как в тихой заводе. Ты что, хочешь его найти? Мы понятия не имеем, как выглядит этот бумеранг», Валеев пожал плечами и косо посмотрел на Майорова. «А может, я его уже нашел?» Под колючим взглядом Ваня насторожился. «Ты на кого намекаешь? А почему ты так долго здесь околачиваешься? Давно бы мог приехать». «Ты тоже, я вижу, не спешишь», — насупился Ваня. В карманах оперативников синхронно пискнули телефоны. Майоров проверил дисплей мобильника первым. Полученное сообщение позволяло свернуть неприятный разговор. «Петелина срочно зовет меня в лабораторию». «Меня тоже», — убедился Валеев. При входе в лабораторию оперативников встретил Миша Устинов. Он держал перед собой листок с крупно напечатанным предупреждением. «Сдать телефоны». Обычно подобные игривые таблички висели на груди Васильича, но на этот раз непривычно суровое лицо эксперта не располагало к шуткам. «Ты что, серьезно?» — нахмурился Валеев. На недовольный возглас обернулась Петелина. Ее руки были сцеплены на груди, голова решительно наклонена, взгляд колюч. «Выполняйте!» — подтвердила она. Озадаченные оперативники повиновались, но простым изъятием мобильных телефонов Устинов не ограничился. Эксперт ловко вынул аккумуляторы из переданных трубок и опустил телефоны в железный шар с тяжелой крышкой, завинчивающейся болтами. Что это за фигня? Настроение Валеева продолжало портиться. Контейнер для нейтрализации взрывных устройств. Еще он хорошо экранирует любые радиосигналы. Что происходит, Лена? Обычная мера предосторожности. Мне надоела утечка информации, которая вредит следствию. Но при чем тут... «Под подозрением все! Мой телефон тоже там!» Валеев проследил, как Головастик завинтил крышку, и только теперь заметил непривычную тишину в лаборатории. Марат покрутил шеей, все компьютеры и приборы были выключены. «Мы обнаружили жучок во флешке, которую принес Грещук», — сообщил Устинов. «Подслушивающее устройство?» — уточнил Валеев, не веря своим ушам. «Подслушивающее передающее устройство с неплохим радиусом действия». «Работа Грещука! Гадалки не ходи, он и мутил воду!» — резко высказался Валеев. Петелина искоса посмотрела на Марата и возразила. «Вчера подполковник Грещук попал в больницу и был не в состоянии передать сообщение о покушении на самого себя, но информация появилась в сети очень быстро. Флешку со своими фотографиями предоставил Белов», — напомнил майоров. «Это мы знаем только со слов Грещука», — заметил Устинов. Все верят ему безоговорочно. Оперативники помотали головами. Я все-таки подозреваю Белова, настаивал Ваня. Он меня оклеветал. Этот студент врет и не краснеет. А ты мечтаешь ему отомстить? Задал вопрос Валеев. Так, стоп, прервала ненужный спор Петелина. Давайте рассуждать спокойно. Кому выгодно развалить следствие? Белову? Сомневаюсь. Студент обиделся и после задержания решил пожаловаться на применение силы. — Вероятно, приврал. — Что значит «вероятно»? — возмутился Ваня. — Да я его... Петелина жестом остановила Майорова. Жалобу Белова приняли к рассмотрению, началась серьезная проверка. Нормальный человек успокоился бы, а тут статья за статьей, нападки за нападками. — Да нас просто гробят! — высказал недовольство Валеев. — Потому что было за что, — не сдержалась Петелина. Она обвела суровым взглядом коллег. Погибла невинная заложница, двадцатилетняя девушка, у которой вся жизнь была впереди. Погибла по нашей вине. Об этом никто не должен забывать. После минутного молчания Елена продолжила. Вернемся к Грещуку. Он явно нацелился на очередную должность. И ему было бы выгодно, если бы Харченко сняли. Так вот как звания получают, — покачал головой майоров. Меня свалишь, станешь капитаном. С ухмылкой посоветовал напарнику Марат, но кроме него никто не улыбнулся. Миша Устинов взъерошил волосы, поднялся с кресла и встал в центре лаборатории, обращаясь сразу ко всем. «Понимаете, мы рассуждаем слишком логично. Жалобу приняли к рассмотрению. Белов должен успокоиться. Грещику нужна только должность. А если нашим противникам движет настоящая месть?» «Что ты имеешь в виду?» «Объясняю». Когда мстят по-настоящему, из глубины сердца, то не могут остановиться. Чем дальше заходят, тем большего хотят. Человек ненавидит и готов на все. Тут уже не до логики. Петелина задумалась. Допустим, Белов нам мстит. За что? Поначалу за грубое задержание, а потом его алиби пошатнулось. Хотя Белов и был с Закировой в комнате во время штурма, но два часа сдвига во времени играют не в его пользу. «Белов сам грохнулся с лестницы», — возмутился Ваня. «Я надел на него наручники, потому что он попытался убежать». «Нас никто не слышит?» — неожиданно спросил Валеев. «Я позаботился об этом», — заверил его Устинов. «Прослушка — это такое дело, а если против нас действует управление собственной безопасности?» — предположил Валеев. «У них другая техника, посолиднее. Жучок во флешке можно купить через интернет». «Во-первых, у СБ незачем выносить ссоры из избы, поэтому утечка в прессу не в их интересах. Во-вторых, для них не проблема прослушивать наши мобильники. В-третьих, они могли работать прямо из здания. Зачем им сливать информацию Бойцову из точек рядом со следственным комитетом?» «Намек понят», — сказал Валеев. «Это удобно делать тем из нас, кто выходит покурить или мотается на задание. Ваня, мы с тобой первые подозреваемые». Марат с вызовом посмотрел на Елену, ожидая ее реакции. Петелина продолжала размышлять, словно не слышала последних слов. «Слепая месть! А если все-таки Белов организовал захват заложницы? Мы задерживаем его, убеждаемся в его алиби и отпускаем!» Он мстит нам через журналиста Бориса Бойцова. Потом подкидывает улики против Игоря Рощина и Айшет Закировой и с помощью Бойцова снова доказывает их алиби «Мы в дураках». «Такое впечатление, что Белов раздувает это преступление и планомерно воюет с нами. Что известно по нему?» Устинов подошел к столу и раскрыл папку. «Проверкой занималась Маслова. Вчера перед уходом она как раз подготовила данные». Эксперт извлек листы и начал читать. «Учится Белов хорошо. Подрабатывает в компьютерной фирме. Отец погиб на стройке пять лет назад, но мать встала на ноги, была директором риэлторской фирмы». «Была?» — уточнила Петелина. — Тут указана дата жизни. — А, вот в чем дело. Три года назад она попала под следствие. Был суд, потом апелляция, но крайне неудачная. Срок увеличили и... Устинов поднял глаза. Женщина скончалась в тюрьме. — Суд увеличил срок наказания, — вспоминает Петелина разговор с Астаховской. Так, — Так-так. Каким агентством руководила мать Олега Белова? — Квадратный метр. — Не может быть. Там была женщина с другой фамилией, — пыталась вспомнить Елена. Устинов перелистнул страницу. «Белов — это фамилия парня по отцу. У матери фамилия Кузнецова». Петелина закрыла глаза, а затем резко распахнула их. «Кузнецова! Почему я об этом узнаю только сейчас?» Устинов растерялся. «Документы готовила Маслова. Она не успела». «Не успела! Такое впечатление, что мы все время отстаем!» «Тут еще вот какое дело!» Перед уходом в декретный отпуск Светлана делала экспертизу подписей на договорах, которые заключал квадратный метр. По результатам этой экспертизы апелляционный суд увеличил срок наказания матери Олега Белова. Ошарашенный Устинов опустился в кресло. «Теперь все ясно. Белов мстит нам за экспертизу. А дело Кузнецовой вел Грещук. Тогда...» Главастик сделал круговое движение рукой, уронил бумаги на стол и пробормотал совершенно нетипичную для него фразу: Ничего не понимаю. И без того мрачный Валеев нахмурился еще больше. Он смутно помнил, как встретил беременную свету маслову, тяжело поднимавшуюся по лестнице. Она несла документы к Грещуку. Марат тогда проявил галантность и вызвался передать заключение экспертизы следователю. Вот только сделал он это не сразу.